Глава 15. Моление Пресвятой Богородицы на Елеонской горе, явление Архангела Гавриила и возвещение воли Божией об успении Преснодевы Марии через три дня. Чудесное восхищение апостолов на облаках к дому Иоанна. По завещанию Иисуса Христа, Преснодева Мария жила в доме апостола Иоанна на Сионской горе. Пожизненно пребывая в посте и молитве, она любила посещать места, связанные с последними днями земной жизни ее божественного сына. Гефсиманский сад, Кедрский поток, долину Иоасафатову, усеянную могилами Израиля. Она посещала пещерный склеп гефсиманский, где покоился прах ее родителей и Акима, и Анны, обручника Иосифа. Над всем этим возвышалась гора, с которой вознесся на небо ее божественный сын. Подобно ему, она порой целые ночи проводила в молитве среди оливки всеманского сада. Она радовалась, что стараниями апостолов совершается основание и устроение церквей. Христианство распространяется по всему миру. Вместе с этим росла и ее слава. Слава о величии Богоматери. Венец славы, который положила она к престолу Сына, теперь преславно начинал украшать ее голову. Но по всегдашнему своему смирению и скромности Божия Матерь тяготилась эту славу. Она приносила теплые и слезные молитвы ко Господу, чтобы Он благословил взять ее из этой земной юдоли в свои горние селения. «Когда узрю я прелюбезного сына моего?» — вопрошала она — Когда предстану престолу славы Его? О, присладкий Сын и Бог мой! Время помиловать меня, Матерь Твою, Без зрения лица Твоего здесь сетующую. Изведи из темницы тела душу мою, Ибо как жаждет олень источников водных! Так стремится душа моя к Тебе, Бог и Сын Мой. Однажды во время такой пламенной молитвы на горе Елеонской предстал ей Архангел Гавриил с сияющим лицом и возвестил волю Божию. Сын Твой и Бог наш ждет Тебя со всеми Архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных, чтобы взять тебя, Матерь свою, в горнее царство, где ты будешь жить и царствовать с ним вечно». В знамение сего торжества Архангел вручил ей райскую финиковую ветвь и передал, что успение ее – совершится через три дня, а райскую ветвь следует нести перед гробом. Пресвятая Дева несказанно обрадовалась и от всего сердца возблагодарила за весь Творца и Сына Своего. «Не могла бы я быть достойной принять Тебя, Владыко, если бы Ты сам не явил эту милость рабе своей но я сохранила веренное мне сокровище и молю тебя царь славы огради меня от области егенской да не причинит она мне вреда небеса и ангелы всегда трепещут пред тобою тем более человек из земли созданный и не имеющий ничего доброго, кроме того, что он получает от Твоей благости. Господь открыл дни кончины Своим святым и апостолам, и еще правильнее, что Он открыл этот день благодатной матери Своей. Конечно, она могла окончить жизнь иначе, Ведь взяты же были на небо, не испытав смерти Энох и Илья. Но ей долженствовало, подобно сыну, умереть, быть в гробе и в третий день воскреснуть. Она должна была иметь обыкновенный человеческий исход, чтобы не почлась за привидение истина В Бога И чтобы не сомневались люди Приходить на небо Теми же вратами смерти Которыми прошла и Царица Небесная Так было угодно самому Богу Чтобы Пречистая Матерь Его Вкусила смерть подобно всем людям Нужно, чтобы тело Говорит преподобный Иоанн Дамаскин Через смерть, как бы через огонь вгорнили, Подобно злату, очистившись от всего мрачного И от грубой тяжести брения, Восстала из гроба нетленным, чистым И озаренным светом бессмертия. По совершении молитвы на горе Елеонской И по принятии благовестия о своем успении Богоматерь в веселье возвратилась домой Лицо ее сияло такой небесной радостью Что все присутствующие были потрясены При виде божественной славы, осиявшей ее Она тут же рассказала все своему нареченному сыну Иоанну Показала ему финиковую ветвь и стала готовиться к исходу Она повелела украсить покои и ложи свои, воскурить фимиам, зажечь свечи. Апостол Иоанн немедленно послал сообщить Иакову, брату Господню, бывшему тогда первым иерусалимским епископом и всем сродникам о ближайшей кончине Богоматери. Иаков оповестил о дне кончины не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях. Все родственники Богородицы и множество христиан обоего пола со всех сторон потекли к дому Иоанна. Пресвятая Богородица всем поведала слышанное ею от ангела, показала райскую ветвь, и все горько плакали, умоляя владычицу не оставлять их сирами. Преснодева успокаивала, не велела плакать, а скорее радоваться о ее исходе, потому что, представ перед Господом и беседуя с Сыном, она будет умолять Его о благости ко всем живущим на земле. И не только не оставит никого, но еще будет посещать и охранять христиан, равно как и весь мир, и помогать всем бедствующим. Две одежды свои она завещала отдать двум бедным вдовицам с усердием и любовью, служившим ей и имевшим от нее пропитание. Она объявила свою волю, чтобы тело ее было погребено в Гефсиманской пещере, где покоились ее праведные родители и обручник Иосиф. По преданию, Здесь же были похоронены и три апостола, ученики Христовы. Когда она объявила свою последнюю волю Иоанну Иакову, неожиданно поднялся шум, будто во время бури, и на дом наплыли светлые облака. Это были облака, на которых по велению Божию были восхищены ангелами из разных стран апостолы и поставлены в Иерусалиме, в Гефсимании, между гробами ее родителей и обручника. Так чудесным образом апостолы оказались все вместе для воздаяния чести при погребении Богоматери. Под самовидцам слова и слугам И еже по плоти матери его успение видите, конечное елико на ней таинство, якода не мое еже от земли спас восхождение восхождения узрят, но и росшие его представлению свидетельствуют. Тем же отовсюду божественную силую собравшися Сиона достигуша воспевает святая церковь. «Они слетелись, — говорит преподобный Иоанн Дамаскин, — подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией». Увидев друг друга, апостолы радовались и недоумевали, для чего Господь собрал их в одно место. В это время вышел к ним апостол Иоанн и, со слезами приветствуя их, поведал, — что для Пресвятой Богородицы настало время отойти ко Господу. Тут поняли апостолы, для чего собрал их Господь Бог, поняли, и глубокая скорбь объяла их. Войдя в храмину, они увидели Богоматерь, благолепно сидящую на ложе и исполненную духовного веселья. «Благословенна ты Господом, сотворившим небо и землю!» Приветствовали они ее. «Мир вам, братья, избранные Господом!» «Каким образом вы явились сюда?» ответствовала она. И они рассказали ей, как Дух Божий восхитил каждого из них с места проповеди и по воздуху на облаках доставил сюда. Пресвятая Дева Прославив Господа, что он услышал молитву ее с просьбой увидеть перед кончиной апостолов, сказал им, «Господь привел вас ко мне для утешения души моей. Для нее уже настало определенное моим создателем время разлучения с телом по закону человеческой природы, подлежащей смерти» сердечной скорбью отвечали ей апостолы: Владычица, Мы взирали на тебя, как на самого нашего владыку и учителя. Ты была для нас истинным утешением. Как же теперь перенести нам печаль и горесть сердец наших, когда мы лишаемся твоего сопребывания на земле с нами? По воле, рожденного тобою Христа Бога, ты представляешься от земли к небесным. Радуемся об исполняющемся на тебе определении Божием, но и печалимся о том, что остаемся сирами, и здесь уже не увидим тебя, нашу Матерь и Утешительницу. При этом апостолы горько плакали. Не плачьте, друзья и ученики Христовы. Своей горестью не возмущайте моей радости, но лучше радуйтесь вместе со мною, что я отхожу к Сыну и Богу моему. Вы же отнесите тело мое в Евсиманию, там предайте его обычному погребению и возвратитесь на предлежащую вам проповедь Евангелия. «А меня, если Господу угодно будет, вы можете увидеть и по успении моем», — утешала она их. Во время этой беседы предстал апостол Павел. Он прибыл позже других, но таким же чудесным образом. Припав к ногам Пресвятой Девы, он поклонился и так взывал к ней. «Радуйся, Матерь Жизни!» «Я хоть и не видел Христа, но на тебя взирая, я вижу как бы его самого». Вместе с апостолом Павлом предстали и ученики его, апостолы из числа 70 Тимофей и Ерофей, Дионисий, Ариапагит. Дионисий, Ариапагит был рукоположен апостолом Павлом, Вы епископа Афинского. Он нес проповедь Евангелия в другие страны. В Галии он обратил в христианство множество язычников и их усердием соорудил в Париже первый христианский храм во имя Пресвятой Богородицы. Были с Павлом и другие апостолы. Теперь всех их собрал Святой Дух. Да все сподобятся Благословение Пресвятой Матери и да благолепно устроится ее погребение. Богоматерь называла каждого по имени, призывала к себе и благословляла. Она хвалила веру и труды их в деле проповедания Христовой Евангелия, желала каждому вечного блаженства и молилась с ними, о благосостоянии всего мира.